Время действия. Два часа спустя. Место действия. Школа Керин. Кабинет директора. В соборе святителя Николая Чудотворца. Отвечаю я на вопрос директора, где шлялась. Ну, он не так, конечно, вопрос задал. Но смысл тот. Без особого интереса смотрю на озадаченных моим ответом директора и Дунхё. Что-то устал я после своего похода в церковь. Возвращаясь на забор, в лес только с третьего раза, собрав последние силы. Влез и подумал, сидя на нем верхом. А че я, дурак, через главный вход не пошел, как нормальный человек? Сто пудово же все знают, что я из школы свалил. Как думал, так и оказалось. Буквально сразу предложили пройти в кабинет к директору. Вот, выясняем теперь втроём, что да как. Зачем? После удивленного переглядывания спрашивает меня Дон Хё. Я пожимаю в ответ плечами. Хотела узнать, как правильно жить солнце ним, говорю я. И что, интересуется Дон Хё. узнала? Мир полон удивительных вещей, отвечаю я. Теперь некоторые из них выглядят иначе, чем прежде. Какие именно? Теперь желает знать подробности директор. Многие, уклоняюсь я от развернутого ответа. Усталый я, для подробностей, и не хочу я об этом с кем-то вдруг говорить. Я себе еще сам не до конца в голове уложил услышанное. Да, то, сказанное Амвросием, хорошо в том плане, что понятно теперь, как именно нужно делать. Не так, как в храме Гуань-Инь. Слов сказали много, а конкретику сам мозгу С другой стороны, в сказанном им есть и плохое. Предложенное действительно потребует массу затрат как времени, так и сил. А еще затрат моральных. Сидеть рядом с какой-нибудь выжившей из ума от джумой или в окружении орущих детей и чувствовать себя при этом не то, чтобы хорошо, а хотя бы сносно. Где найти сил для такого? Ведь предполагается, что еще при этом нужно будет сопереживать, что-то чувствовать, слова какие-то правильные говорить. Смотря на задумавшихся старших, ментально ощупываю себя изнутри. Я ощущаю в себе только пустоту. Каких-либо сил для проделывания всяких нравственных штук с посторонними людьми, как это предложил мне делать батюшка, не ощущаю в себе от слова совсем. Я же, не мать Тереза, чтобы вот так вот сразу. Есть у меня подозрение, что я не настолько люблю людей. То есть, ты ушла из школы, чтобы сходить в храм и узнать, как правильно жить? Вслух проговаривая директор мою версию, видно желая исключить возможные недопонимания да кивнув подтверждаю я именно так а что не так с твоей жизнью спрашивает директор у меня такое ощущение что я сижу в болоте и никак из него не вылезу солнце ним солнце ним и дунхо переглядываются значит школа для тебя болото спрашивает директор очень похож отвечаю я мужики опять переглядываются Что-то мне это уже надоело. Не знаете, что делать? Так сначала придумайте, а потом на ковер вызывайте. У меня ноги не железные, стоя тут перед вами. У меня кризис подросткового возраста, громко объявляю я, решив по-быстрому свернуть совещание. Я ищу ответы на поставленные мне жизнью вопросы. Я устала физически и эмоционально. И у меня голова болит, вот. Смотрю, каков эффект от моего капризного вопля. Замечаю, что после слов про больную голову Сок как-то меняется в лице. «Да-да», – несколько раз кивает он, – «хорошо, что ты занята таким важным делом. Поиски пути в жизни – это важно, очень важно. Не все, правда, это понимают. Можешь идти, Юнми, отдыхать. Только обязательно зайди к школьному доктору. Не нужно, чтобы голова болела. Пусть он поможет». «Скажи, что я его попросил это сделать. Зайдешь?» «Да», – киваю я и благодарю, кланяясь. «Благодарю вас, солнце Ним, что вы так заботитесь обо мне». «Заботиться о своих учениках – это первая обязанность учителя», – отвечает тот и советует. «Давай, беги быстрее к доктору, не нужно терпеть боль». Я еще раз говорю вслух спасибо и устремляюсь к выходу, радуясь про себя что импровизация на получение плюшек за неудачу родиться женщиной в этот раз прошла успешно. Дон Хё некоторое время смотрит на закрывшуюся за Юн Мин дверь. Потом поворачивается к директору. «Разве мы не будем ее наказывать, Сон Сен Ним?» – удивленно спрашивает он. «Как?» – трагическим шепотом восклицает в ответ тот, скидывая вверх руки с растопыренными пальцами. «Как мы ее накажем? Боже, я просто уже мечтаю от нее избавиться!» Дэн Хё, с озадаченным выражением на лице, несколько секунд обдумывает новый расклад. «А как же теперь быть с дисциплиной в школе?» – озвучивает вслух он свое непонимание. «Ведь найдутся те, кто захочет сделать так же. Что делать с ними? Уходи отсюда!» – приказывает директор, делая одновременный жест обоими кистями рук в сторону от себя. Хватит задавать мне вопросы, на которые я не знаю ответа.